Чёрный кот Я хочу записать самый странный и в то же время самый обыкновенный рассказ Но не прошу, чтобы мне верили и не думаю, что мне поверят Действительно, нужно быть сумасшедшим, чтобы ожидать этого при таких обстоятельствах, когда мои собственные чувства отвергают свои показания. А я не сумасшедший. И уж, конечно, мои слова не бред. Но завтра я умру, и сегодня мне хотелось бы освободить мою душу от тяжести я намерен рассказать просто, кратко и без всяких пояснений целый ряд событий чисто личного семейного характера. В своих последствиях эти события устрашили, замучили, погубили меня. Однако я не буду пытаться истолковывать их. Для меня они явились ничем иным, как ужасом. Для многих они покажутся не столько страшными, сколько причудливыми Впоследствии, быть может, найдется какой-нибудь ум, который пожелает низвести мой фантом до общего места Какой-нибудь ум более спокойный, более логичный и гораздо менее возбудимый, чем мой И в обстоятельствах, которые я излагаю с ужасом Он не увидит ничего, кроме заурядной преемственности причин и следствий. С раннего детства я отличался кротостью и мягкостью моего нрава. Нежность моего сердца была даже так велика, что я был посмешищем среди своих товарищей. В особенности я любил животных, и родители мои наделяли меня целым множеством бессловесных любимцев. С ними я проводил большую часть моего времени. И для меня было самым большим удовольствием кормить и ласкать их. Эта своеобразная черта росла по мере того, как сам я рос. И в зрелом возрасте я нашел в ней один из главных источников наслаждения. Тем, кто испытывал привязанности к верной и умной собаке, Я вряд ли должен объяснять особенный характер и своеобразную напряженность удовольствия отсюда проистекающего. В бескорыстной и самоотверженной любви животного есть что-то, что идет прямо к сердцу того, кто имел неоднократный случай убедиться в жалкой дружбе и в непрочной, как паутина верности, существа, именуемого человеком. Я женился рано. И с удовольствием заметил, что наклонности моей жены не противоречили моим. Видя мое пристрастие к ручным животным, она не упускала случая доставлять мне самые приятные экземпляры таких существ. У нас были птицы, золотая рыбка, славная собака, кролики, маленькая обезьянка и... кот. Этот последний был... Необыкновенно породистый, красив, весь черный и понятливости прямо удивительный. Говоря о том, как он умен, жена моя, которая в глубине сердца была порядком суеверна, неоднократно намекала на старинное народное поверье относительно того, что все черные кошки превращенные колдуньей. Не то чтобы она была всегда серьезна, когда касалась данного пункта, нет – И я упоминаю об этом только потому, что сделать такое упоминание можно именно теперь. Плутон, так назывался кот, был моим излюбленным и неизменным товарищем. Я сам кормил его, и он сопровождал меня всюду в доме, куда бы я ни пошел. Мне даже стоило усилий удерживать его, чтобы он не следовал за мной по улицам. Такая дружба между нами продолжалась несколько лет И за это время мой темперамент и мой характер Под воздействием демона невоздержанности Стыжусь признаться в этом Претерпел резкую перемену к худшему День ото дня я становился все капризнее Все раздражительнее Все небрежнее по отношению к другим Я позволял себе говорить самым грубым образом со своей женой. Я дошел даже до того, что позволил себе произвести над ней насилие. Мои любимцы, конечно, также не приминули почувствовать перемену в моем настроении. Я не только совершенно забросил их, но и злоупотреблял их беспомощностью. По отношению к Плутону, однако, я еще был настроен в достаточной степени благосклонно, чтобы удерживаться от всяких злоупотреблений. Зато я немало не стеснялся с кроликами, с обезьяной и даже с собакой, когда случайно или в силу привязанности они приближались ко мне. Но мой недуг все более завладевал мной ибо какой же недуг может сравниться с алкоголем? И, наконец, даже Плутон, который теперь успел постареть и, естественно, был несколько раздражителен, даже Плутон начал испытывать влияние моего дурного нрава. Раз ночью, когда я в состоянии сильного опьянения вернулся домой из одного притона, бывшего моим обычным убежищем, Мне пришло в голову, что кот избегает моего присутствия. Я схватил его, и он, испугавшись моей грубости, слегка укусил меня за руку. Мгновенно мною овладело бешенство дьявола. Я не узнавал самого себя». Первоначальная душа моя как будто вылетела из моего тела, и я затрепетал всеми фибрами моего существа от ощущения более чем дьявольского злорадства, вспоенного джином Я вынул из жилета перочинный ножик, раскрыл его, схватил несчастное животное за горло и хладнокровно вырезал у него один глаз из орбиты. Я краснею, я горю. Я дрожу, записывая рассказ об этой проклятой жестокости. Когда с утром вернулся рассудок, Когда хмель ночного беспутства развеялся, я был охвачен чувством частичного ужаса, частично раскаяния при мысли о совершенном преступлении, но это было лишь слабое и уклончивое чувство, и душа моя оставалась нетронутой. Я опять погрузился в излишество и вскоре утопил в вине всякое воспоминание о злом деле.